Перед началом проповеди я хотел бы сказать пару слов о прошлом изучении. Вы задаете вопросы мне, это хорошо, и я буду стараться отвечать на них, стараясь при этом не повреждать Писание. Мы говорили в прошлый раз о душе человека, о смерти. Так вот, слово «душа» встречается в Библии очень часто, как в Новом Завете, так и в Ветхом Завете. И слово «душа» обозначает как жизнь человека в целом, так и его внутреннюю составляющую. Евреи называли душой живого человека. Просто вот человек живой, вот его иногда называли душа, живая душа. Греки же разделяли человека на составляющие, на тело, на душу, на дух. И я верю, что Иисус имеет ответы как для тех, так и для других, так как пользовался этим термином в разных абсолютно контекстах. Вот вам пример. Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих. Написано, «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». В данном месте он явно говорит о своей жизни, да? то есть отдать жизнь. Он не говорит, что я отдам душу, а тело не отдам. Да? То есть он, он имеет в виду себя всего, чтобы отдать душу свою для искупления многих. Другой отрывок. Евангелие от Матфея 10, глава 28 стих, он говорит, не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Мы с вами как-то разбирали этот стих, мы говорили, что речь идет о Боге, о его власти над жизнью и смертью. В данном месте он как бы проводит, проводит разделение, да, то есть он говорит, что убивающие тело, душу не могут вашу тронуть, бойтесь того, кто может и душу, и тело. То есть вы видите явное разделение здесь да, между душой и телом. Является ли человек только телом? Как считают атеисты, допустим, что вот человек умирает, тело разлагает, все, и как бы человека больше нет. Или у него есть все-таки душа, у человека? Разумеется, мы понимаем, что человек не только тело, но и какая-то внутренняя его составляющая. Его внутреннее «я» — это то, кто он есть, это то, кто он по характеру, по вере, по многому другому. Что происходит с человеком в момент его смерти? Человек умирает. Тело становится бездыханным, то есть без духа. Что происходит с душой? Это большой вопрос. Люди пишут книги до сих пор, разбирают свидетельства людей, которые утверждают, что их душа путешествует и так далее. Некоторые считают, что душа отправляется вот в путешествие по земле. Есть верование, что душа человека посещает ад или небеса. Кто-то верит в чистилище, другие — реинкарнацию, то есть переплощение в другую форму жизни. Евреи верили в смерть души, называя это смертным сном. Они считали, что душа не может существовать отдельно без тела. Библия нам не дает прямого и ясного ответа. В прошлый раз я вам показывал достаточно стихов, говорящих, что умершие люди почили, то есть уснули. Такой язык использовался как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. На сегодняшний день это единственное для меня приемлемое объяснение того, что происходит душой умершего. То есть она как бы замирает, как бы засыпает до дня воскресенья, не исчезает совсем. Но где она при этом находится? Мне сказать невозможно, потому что Библия не дает ответов на этот вопрос. Есть еще интересное объяснение. Поскольку человек после смерти попадает в другое как бы, измерение, нематериальное, в другое пространство, то есть вероятность, что в этом пространстве отсутствует время. И душа человека сразу... Оказывается, в моменте воскресения, сейчас я вам приблизительно это все нарисую, мы знаем, что воскресение произойдет тогда, когда Иисус Христос придет да, второй раз на землю. Об этом пациент нам говорит. Мертвый воскреснут, мертвый во Христе воскреснут. Так вот, это предположение, которое я вам сейчас э, говорю. То есть вы, допустим, умерли вот здесь вот, я сожалею. Ну, ну, допустим, это... это да. поскольку, поскольку душа человека, то есть, ну, это, опять же, я говорю, предположение, нематериально, она вступает в нематериальный мир, который а, не зависит от временных а, рамок, в которых мы зависим здесь, поскольку мы в теле. Мы устранены а, от Господа, написано, пока мы в теле. Вполне возможно, что вот... Душа человека, попадая в этот нематериальный мир, моментально оказывается в момент воскресения. Потому что для Господа тысяча лет как один день, один день как тысяча лет. То есть это выражение образования, но оно говорит о том, что для Бога время не играет большого значения. Он создал это время, он господствует над временем. И умираем, мы как бы... Попадаем в руки Божьи, а значит, вполне возможно, можем сразу просто перелететь на момент воскресения, не ожидая. Это разрешает вопрос о том, что происходит с людьми, которые тысячи-тысячи лет назад умерли. Да, то есть на самом деле, когда они закрыли глаза, они оказались здесь. Да. Что можно сказать по этому поводу? В таком случае действительно это чем-то похоже на Сон. То есть вы закрыли глаза и очнулись уже в момент воскресенья. Для вас это моментально произошло. Такой точки зрения, кстати, придерживался Мартин Лютер, знаменитый отец реформации, как его называют. Тем не менее, самое распространенное верование, которое присутствует среди верующих сейчас, это то, что душа верующего человека после смерти отправляется жить на небеса. Апостол Павел сказал, «Все испытывайте». Хорошего держитесь. И сегодня я вам предлагаю сделать испытание, анализ этого взгляда, посмотреть, является ли он библейским и истинным. Не будет тайны сказать, что это действительно самое распространённое понимание того, куда попадает верующий в Иисуса, что после смерти он отправляется жить на небеса. Некоторые считают, что это и есть воскресение мёртвых. Но я вам позже предоставлю стих, где написано, что такой взгляд не является истинным, это ересь. Другие считают, что небеса населены сейчас духами людей, духами умершими, умерших людей, которые ожидают воскресения. И многие из этих людей, которые так говорят, они верят в воскресение мертвых, когда Бог, согласно Писанию, преобразит наши тела своей силой, своей славой, и мы будем подобными, подобными Иисусу Христу. И опять же, тут же стоит отметить, что воскресение произойдет только в момент пришествия Иисуса Христа на землю. То есть все это произойдет на земле, после чего Господь останется на земле, царствует навеки на земле, не на небесах, на земле. Новый Завет нас учит, что мы будем всегда со Христом, это наша надежда, быть всегда со Христом, где бы Он ни был. Иисус придет на землю, произойдет воскресение мертвых, и мы будем вместе с Ним на земле правит. Так что небеса, как некоторые говорят, что это мой вечный дом, вечная обитель и так далее. То есть сложно сказать, что это так, потому что Иисус не останется на небесах. Он, он придет сюда, он для этого и рожден был, чтобы управлять землей. Теперь давайте разберемся с устоявшимся, понимаем того, что верующие во Христа после смерти попадают на небеса. Откуда пришла эта мысль? Есть ли у нее подтверждение? Если читать Ветхий Завет, то там мы можем увидеть только один явный случай, когда Бог забирал еще при жизни, причем не после смерти, при жизни забирал человека на небеса. Помните этого человека? Пророк Илия, вы можете сказать еще Енох. На самом деле мы не знаем, что с Енохом произошло. написано, уходил перед Богом и не стало его, потому что Бог забрал его. Что под этой фразой подразумевается? Непонятно. Куда его забрал? Там не сказано «небеса забрал». Некоторые предполагают, что он среди живых сейчас находится как каким-то чудом. Не знаю, Бог хранит его для каких-то планов. Я не знаю, не могу сказать точно. Но вот явный случай, когда человека видели, как он возносился на небеса, это был пророк Илья. И Елисей, другой пророк, он засвидействовал это и сказал, что он видел это. Мы нигде не находим обещания от Бога, что когда-то кто-то из людей будет жить на небесах. Как правило, мы находим множество стихов, говорящих о том, что верующие наследуют землю, будут жить на земле вечно. Что такое небеса? Что такое небесный мир? Это мир духов, нематериальный мир. «Бог есть дух», написано. Иисус сам сказал это. «Бог есть дух». Он обитает в неприступном свете. Его никто из людей увидеть не может. Пророки, которые видели видение, или, как они говорят, они были в духе, они видели образы Бога, но не более. Небеса — это мир, в котором обращаются ангелы, серафимы, херувимы. То есть все это духовные существа, о которых мы мало что знаем. Почему многие считают, что человек после смерти отправляется в этот небесный мир? Первое. Этот вывод напрашивается сам собой, если вы верите в бессмертие души. То есть если смерть обладает только телом, но душа человека может существовать сама по себе — вне тела, то, естественно, возникает необходимость найти должное для нее место, то есть место ее обитания. Она же не может как призрак болтаться где-то между небом и землей. В некоторых религиях люди верят в реинкарнацию, то есть переплощение в другую форму жизни. В христианской традиции считается, что душа хорошего человека поселяется на небесах, а душа плохого отправляется в ужасное место мучений, которое люди обозначили как ад. Но если вы не верите в жизнь души или духа раздельно от тела, то мысль об обитании человеческой души на небесах отпадает сама собой. Это первое. Второе. Учение о переселении человеческой души на небеса возникло также благодаря интерпретации некоторых библейских текстов. Давайте посмотрим сейчас на некоторые из них. Иисус часто упоминал Царство Небесное. Да, то есть множество его притч начинается со слов «Царство Небесное подобно» этому, тому, там, да, Царство Небесное. Он приглашал в Царство Небесное, зазывал туда людей в Царство Небесное. И это очень похоже, походит на то, что Иисус якобы приглашал людей стать частью небесного мира, если бы не одно «но». В понимании людей того времени Царство Небесное и Царство Божие являлось одним и тем же, это синоним. Иисус учил своих учеников молиться, да придет Царствие Твое. То есть Царствие Божие, Царство Небесное. Куда придет? О чем Он учил нас молиться? Куда должно прийти Царство? Сюда должно прийти, Царство, на землю. Царство Небесное должно прийти на землю. Эта надежда была не только надеждой Иисуса, но и всех людей, кто верил в Мессию, в Царство Божие на земле, когда будет время правления Бога через своего помазанника. Мы верим, что Иисус и есть обещанный Христос, помазанник Божий, который будет управлять этим миром. Как написано в послании к Ефесянам, 1 глава, 10 стих, устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главой Христом». То есть желание Бога соединить два мира, небесный и земной, под главенством Иисуса Христа – Книга Откровения, 21 глава, 2 стих. Иоанн был в духе, и он увидел эту картину в духе. Это всего лишь картина, которую он увидел. Но смотрите, в этом его мечта и его надежда в этой картине, они оправдывались. Как бы. Смотрите, что он видит. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Откуда не сходил Иерусалим? Скажите мне. С неба, все правильно, куда? На землю. Иоанн в духе находится на земле, он видит, что происходит с землей. На землю не сходят небеса. Иоанн увидел эту картину соединения двух миров. Царство небесное наконец-то приходит на землю, о чем мы молимся. И дальше он пишет, та же глава, только третий стих. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, это скинье Бога с человеками. Он будет обитать с ними, и, будут, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Где это все происходит? На земле. «И отрет Бог всякую слезу сочей их. Смерти уже не будет, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И заканчивает он эту главу словами. И не войдет в него, то есть в этот город, ничто нечистое, никто предан мерзости и лжи, а только те, которые записаны у Агнца в книге «Жизни». То есть все верующие, чьи имена записаны в книге «Жизни». Вот место их обитания. Так нам рисует это место Новый Завет. Написано, смерти там больше не будет, плача и вопли. Где не будет смерти, плача и вопли? Скажите мне. На земле, а их на небесах никогда и не было. Ни смерти, ни плача, ни вопля. Это все происходит здесь. Страдания людей происходят здесь. Смерть происходит здесь. Но мы видим, когда приходят небеса на землю, сходит, когда приходит Божье царство, Он устраняет все это и вычищает этот мир от боли, от болезней, от смерти. Все остальные стихи Писания, говорящие нам о принадлежности к небесному, мы должны рассматривать с вами именно в этом контексте. Небесный нисходит на землю. Давайте сейчас разберем несколько стихов и конкретно посмотрим отрывки, на которые часто ссылаются люди, утверждающие, что Библия учит нас о том, что мы после смерти попадаем жить на небеса. Допустим, такая фраза «наше жительство на небесах». Откуда эта фраза? Это послание филиппийцам, 3 глава, вы можете открыть ее. 3 глава филиппийцам, из 18 стиха давайте почитаем этот отрывок, разберемся с ним. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог с чрева, слава их в сраме. Они мыслят о земном, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем». И спасит ли Господа нашего Иисуса Христа, который уничижённое тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силой, которой Он действует и покоряет себе всё? Давайте пристально посмотрим на этот отрывок. Павел упоминает людей, которые начали вести себя как враги Иисуса Христа. Поскольку он говорит со слезами, говорю, судя по всему, они были близки когда-то Павлу, но отошли от веры. И он говорит, что они начали поступать как враги Иисуса Христа, Вместо Бога они поклоняются земным вещам. Он говорит, их Бог теперь чрева, что указывает на удовлетворение естественных потребностей. Для них это самым важным стало. Они прославлены какими-то сравными делами, неверой. В других посланиях он пишет, что все узнали, все прос... ваша вера прославлена среди народов и так далее, какой-то церкви. А здесь говорит, что есть люди, которых слава, каких-то срамных вещах. Они прославились тем, что они отошли от Бога и начали жить какой-то грешной жизнью. Они не думают о небесном, он говорит. Они не думают о Боге, они не думают о Божьем Царстве, не думают о святости, о том, что пр приходит в нашу жизнь от Бога, с неба. Наше жительство, он говорит, на небесах. И в оригинале, если вы посмотрите слово «жительство», звучит как «гражданство». Наше гражданство небесное, говорит апостол Павел. Апостол, хоть и был евреем, он также являлся гражданином Рима, так как рожден был на территории римской провинции Киликия. И он пользовался правами и привилегиями римского гражданина, не находясь при этом в Риме. Мы с вами получили небесное гражданство, и для этого нам не нужно находиться на небе, чтобы иметь небесное гражданство. Мы с вами ожидаем того дня, когда небесная власть, когда... Законы Бога полностью сойдут на землю вместе с Иисусом Христом. Земля будет колонизирована небесами. Вы знаете, вот в этом суть царства, как его понимали люди того времени. Царство поглощало другие территории, другие царства, делая их своими подданными. Небесное или Божие царство однажды поглотит все остальные царства на земле. Даниил пишет во 2 главе, 44 стих. Он говорит, «Бог небесный» воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Вернемся к отрывку из послания к филиппийцам. Наше жительство или наше гражданство небесное, откуда мы ожидаем и спасите Господ нашего Иисуса Христа. Итак, мы ожидаем пришествия Иисуса Христа с небес на землю. В этом наша надежда. И тут же Павел упоминает, что произойдет в этот момент. Он говорит о воскресении из мертвых, преображенной славной тела, да, в которых верующие будут жить на земле царства вместе со Христом. Вот в чем его надежда была. Так что этот отрывок совсем не учит нас о том, что мы будем жить на небесах. Скорее, что небеса будут жить с нами здесь, на земле. Следующее. «Мы имеем жилище на небесах, дом нерукотворённый». Звучит убедительно да, это писание. «Мы имеем жилище на небесах, дом нерукотворённый». Откуда эти слова взяты? Из второго послания к Коринфянам из пятой главы. Но мы с вами давайте почитаем сначала из четвёртой главы и перейдём в пятую, чтобы увидеть контекст, при каких обстоятельствах были сказаны эти слова. Второе послание к Коринфянам, четвёртая глава. Восьмой стих. Давайте с восьмого стиха почитаем. Он пишет о себе и пишет о своих сотрудниках, с которыми он проповедовал Иисуса Христа. «Мы отовсюду притесняемые, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, незлагаемые, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса» чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я верую, поэтому говорю, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господь Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой с вами, ибо все для вас, ибо дабы обили благодати, тем больше во многом произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем». Если наш внешний человек и тлеет, то со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном при избытке вечную славу, когда мы смотрим на невидимое, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо, не, ибо видимое временное, а невидимое вечное. Пятая глава. Ибо мы знаем, ибо, то есть, исходя из того, что он сказал, ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем. От Бога жилища на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетыми не оказаться ногими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог духа». В данном контексте Павел говорит о телесных страданиях, принимаемых за Иисуса Христа. Апостолов побивали палками, камнями, их убивали, их гнали и так далее, вы знаете. Но они не отчаивались. Апостол Павел говорит, мы не отчаиваемся. Почему? Они верили, что жизнь Иисуса откроется в их смертных телах. Что это за фраза такая? Мы верим, что жизнь Иисуса откроется в наших смертных телах. Дальше он пишет, что это такое. Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас. То есть Павел говорил о воскресении из мертвых, о вечной славе, о том, что пока было невидимо. Он говорит, невидимое вечное. И именно об этом идет речь в пятой главе. Жилище на небесах или жилище с небес, как это еще можно прочитать. Это славное вечное тело, которое наполнено силой и славой Божьей. И это придет в нашу жизнь от Бога, с небес. Павел желает облечься в это новое небесное жилище. Настоящее тело он сравнивает с хижиной. Палатка — это временное жилище. Но Бог готовит нам дом. Дом — это прочное жилье. И когда смертное будет поглощено жизнью, тот же самый, кстати, язык он напоминает в 15 главе первого послания Коринфянам, говоря о воскресении из мертвых. Он говорит, что смертное будет поглощено жизнью. Здесь он то же самое говорит. Он говорит одну и ту же мысль. Тогда мы облечемся в наше новое небесное жилище. Воскресенье, как известно, опять же, когда произойдет момент возвращения Христа на землю, не раньше. Те, кто говорят, что воскресенье уже произошло, говорят неправду. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 17 стих, апостол Павел говорит слово их, как рак будет распространяться таковы именей и филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Так что этот отрывок нельзя воспринимать как нечто другое. Он не говорит нам о том, что после смерти наша душа попадает на небеса, где ее ждет новый дом. Апостол Пау в контексте своих страданий говорил, что ожидает воскресенье из мертвых. Новое прославленное тело, Он и называл Небесным Домом. Следующий стих. «Собирайте себе сокровища на небесах». Фраза эта принадлежит Иисусу. И давайте посмотрим контекст, в котором она была сказана. «Собирайте себе сокровища на небесах». Этот отрывок мы можем найти в Матфея 6 главе 19 стихе. Давайте Прочитаем с 19 и чуть дальше. Матфея, 6 глава, с 19 стиха мы будем читать. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Кто из вас знает, что в себе скрывают сокровища на небесах? Кто-нибудь из вас был на небесах, видел сокровища небесные? То есть мы не знаем, что там, да? Как Иисус может воодушевлять людей, собирать то, о чем они понятия не имеют? Он учит нас правильно жить, он учит нас жить, он говорит своей жизнью собирайте сокровища на небесах. Какие сокровища, если мы понятия не имеем, что в себе скрывают сокровища? Ответ... Содержится в этой же главе, нужно просто посмотреть весь контекст, о чем говорит Иисус. 24 стих, чуть дальше. Иисус говорит, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Есть небесный господин, есть земной господин. Небесный ⁇ это Бог. Земное ⁇ это Мамона. То есть небесные богатства. Где сокровище ваше, там будет и ваше сердце, говорит Иисус. Если ваше сокровище на небесах, то есть Бог ваше сокровище, то ваше сердце будет с Богом. Если ваше сокровище на земле, в земных богатствах, то ваше сердце будет с Мамоной. Все довольно просто. Сокровищ на небесах, о котором Иисус говорил, это, это Отец Сущий на небесах. Иногда евреи упоминали слово «небо» или «небеса», как синоним слова «бог». Помните притчу о блудном сыне? Когда сын возвращается, и он говорит, «Отче, я согрешил против неба и против тебя». По словом «небо» он подразумевал, что тот, кто обитает на небе, да, то есть я согрешил против Бога, я согрешил против тебя. Весь контекст последующих слов Иисуса в этой главе говорит о ценностях в нашей жизни. Обеспокоены ли мы земными, временными, тлеющими ценностями или все-таки вечными? В конце Он говорит, ищите прежде всего Царство Божие. Царство Божие придет, мы знаем, когда, да? Ищите Царство Божие и правду Его, а все остальное приложится вам. Этот отрывок совсем не говорит нам о том, что мы готовимся отправиться на небеса, где нас ждут небесные сокровища. Наше сокровище на небесах это Бог. И Иисус, который сейчас присутствует вместе с Богом, как написано по правую руку Бога. Следующий отрывок. Он последний на сегодня. О горнем, то есть о небесном помышляйте, а не о земном. Сказал апостол Павел, и слова эти записаны в послании Колоссиным в третьей главе. Откройте ее, пожалуйста. Послание Колоссянам или колосинам. Ставьте ударение, куда хотите. Третья глава, и мы будем читать с первого стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горного, то есть небесного, где Христос сидит, одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.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 так и нам ходить в одновленной жизни, то есть так и мы воскреснем вместе с Ним. Когда же явится Христос, и это будет второе пришествие, мы об этом знаем. Когда же явится Христос, вы явитесь с Ним во славе, пишет апостол. Он опять говорит о воскресении из мертвых. В этом слава будет Божия открыта в нас. Но это произойдет, опять же, когда? Только когда Иисус придет второй раз на землю. Думать о небесном – это значит думать о Христе. Это сказано в противовес тому, чтобы думать о земном. Если вы посмотрите весь отрывок, всю главу, последующую, дальше Пао перечисляет всякие грехи, всякие дела, плоти. Ну, посмотрите сами, вы убедитесь. Это думать о земном, значит. То есть есть земной греховный образ жизни, есть небесный образ жизни, которым мы, кстати, можем жить уже сейчас на земле. Таким образом жизни жил Иисус – И Павел призывает помышлять о таком образе жизни и жить соответственно, зная, что будет воскресенье из мертвых и воздаяние за нашу жизнь, за веру, за послушание. Так что мы с вами увидели, что есть отрывки, которые, исключая контекст, интерпретируются в пользу теории о жизни людей на небесах после смерти. Но сегодня мы с вами проанализировали, что у этих отрывков есть свой контекст, придерживаясь которым мы с вами видим другую картину. И стоит отметить, что понятие о том, что верующие люди после смерти попадают на небо, а не верующие люди вместо мучений, противоречит самой идее праведного воздаяния. Я вам сейчас покажу это. В Евангелии от Луки, 14 главе, 14 стихе, Иисус говорит о добрых делах, которые мы должны делать для других людей. И смотрите, что Он сказал. «И блажен будешь, что они не могут воздать тебе» ибо воздастся тебе когда? воскресение праведных. То есть воздаяние верующему будет только после его воскресения. Если полагать, что верующий наслаждается после смерти на небесах, то получается, что он уже получил воздаяние да? за свою веру, за свои труды. Но такая философия противоречит словам Иисуса. Иисус учил другому. То же самое касается неверующих. Считать, что они сейчас мучаются в ужасном месте, которое многие называют ад, это полагать, что они получают воздаяние за свои грехи. Но это понимание ошибочное, так как воздаяние происходит только после суда. Давайте посмотрим, что сказал апостол Петр, второе его послание, 2 глава, 9 стих. Говорит, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для Наказание. Наказание только после суда. Справедливо? Я думаю, что справедливо. Видите, что со временем устоявшиеся картины, взгляды на самом деле противоречат здравому смыслу и не сходятся с другими местами Писания. Вывод только один, что учение о переселении души после смерти, будь то на небо или, или в ужасное место ад, является просто-напросто ошибочным. Истинная христианская надежда, как мы говорили в прошлое воскресенье, находится не в том, чтобы жить на небесах вечно, а в том, чтобы воскреснуть из мертвых, чтобы быть со Христом и царствовать с Ним. А это произойдет только в момент пришествия Иисуса Христа на землю второй раз. В конце, чтобы не оставлять это изучение сухой теологии, давайте подумаем над практическим применением наших знаний. В прошлом воскресенье мы говорили о том, что каждый день нашей жизни важен, так как каждый день может быть последним. Наши отношения с людьми важны, так как смерть может быстро разделить нас. Сегодня хочется сказать, что ваша вера и ваши поступки важны. Ваше отношение к Богу, к Его ценностям важно. Ваше отношение к людям, да даже к этой планете, как мы к ней относимся, важно. Думаете ли вы так, как думают на небесах? Толкает ли это ваше мировоззрение вас на святые поступки, на проявление любви, доброты, милосердия, сострадания, всего того, что мы видим в Боге? Жизнь дана нам для, для духовного формирования, для того, чтобы мы были готовы войти в Боже Царство. Бог обещал воскресить всех людей, все воскреснуты. Суд сказал, что воскреснут все. Одни воскресения праведных, других воскресения неправедных. Кем вы воскреснете? Праведником или грешником? Это зависит от вашей веры, от ваших поступков, от вашей жизни, каждодневной жизни. Апостол Павел написал 1 Коринфянам 6 глава 9 стих. Он говорит, или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют, не обманывайтесь, ни блудники, ни дослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаринцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, царство Божие. Не наследуют. Наши поступки определяют то, кем мы с вами являемся. Смотрите, эти люди живут так. Писание их называют неправедными. Такие люди не унаследуют Царство Божие. Многие христиане живут и поступают так, как будто бы они вовсе не христиане. Они полагаются просто на благодать Божию, что однажды Бог заберет их на небеса, где они сразу станут совершенными. Сегодня мы посмотрели, что это искаженная картина реальности. Небеса не предназначены для нашего обитания, земля предназначена. Поэтому наша жизнь на земле важна и имеет значение. Совершенство нужно достигать здесь, Иисус о чем учил. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Он учил нас поступать как-то правильно здесь, на земле, относиться к людям, так как Бог к ним относится. Однажды Бог воскресил Иисуса, но Он воскресит и нас, написано, Своей силой, когда Иисус вернется. И если уже сейчас наше сокровище, то бишь наши ценности в Боге, в Иисусе, то сердце навсегда будет с Богом и с Иисусом. Вот как апостол Павел смотрел на философию своей жизни, И служение того, что он делал. 2 Коринфянам 5 глава, 4 стих. Апостол Павел пишет, даже, наверное, не 4 стих, а чуть дальше. «Ревностно стараемся, водворяться ли, выходя ли, быть ему угодными. Ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христова, дабы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое». Ревностно стараемся, во дворяясь ли, выходя ли, то есть живяли, умирали, быть ему угодными, ибо всем нам должно явиться перед судебным Христом, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле. Доброе или худое. Если вы опять спросите меня, в чем смысл жизни, то я отвечу вам словами апостола Павла, стараться быть угодными Богу. Это был смысл жизни Павла и его служения, зная, что будет праведное воздаяние, живя ли, умирая ли, стараться быть угодным Богу. Он даже написал, ревностно стараемся. Любить Бога, любить ближнего, следовать учению Господа Иисуса. В чем смысл жизни? Смысл жизни в вашей жизни. Смысл жизни в вашей жизни. То, чем и как, как вы живете, чем вы живете, важно, это имеет значение. Бог воскресит вас для жизни только в этот раз, для жизни вечной. Переходите на сторону Небесного Царства уже сейчас. В этом Евангелии. Мы провозглашаем, грядет Царство, Царство Божие приблизилось, переходите на Его сторону потому что однажды оно сокрушит все остальные царства, завладеет полностью этим миром. Хотите быть частью этого царства, хотите жить вечно, переходите на сторону небесного царь, царства и на сторону небесного царя. Иисус назван царь царей Господь господствующих. Однажды Он будет править всеми. Почему я учу на эту тему? Почему я считаю ее важной? Отвечу словами одного пастора. Ваши представления о будущем влияют на вашу нынешнюю жизнь, формируют и определяют ее. Если вы думаете, что вас отсюда эвакуируют куда-нибудь в другое место, то чего уж трудиться? Ради чего? Ради этого мира? Верное представление о небесах не уводит нас от мира, но требует, чтобы мы всерьез занялись нынешним днем. Предчувствие будущего, когда на Земле все станет так, как сейчас, на небе. Игзупери сказал, истина не лежит на поверхности. То, что кажется очевидным и привычным, может оказаться мифом и искажением. Я не знаю, как вы, я не люблю искажения. Я люблю ясность. Я делюсь с вами обнаруженной мной истиной, так как считаю, что истина должна принадлежать Божьему народу. В церковь написано, что это столб и утверждение истины, она должна быть таковой. Я верю, что истина принадлежит Божьему народу, церкви. Я хочу, чтобы все мы были свободны от неправды, от обмана и от неверного Евангелия. Я стремлюсь познавать истину, я надеюсь, что я не один такой.